Мел Гибсон Скандальный, но при этом невероятно талантливый Мэл Гибсон родился в 1956 году в многодетной католической семье в Нью-Йорке. Будучи подростком, он переехал с родителями в Австралию и впоследствии как актер прославил весь австралийский континент. Случилось это благодаря сестре Мелла, которая тайком отправила его фото на конкурс для набора в театральную студию. С этого и началась актерская карьера будущей звезды. Получая актерское образование, Гибсон вел весьма бурный студенческий образ жизни и чуть не умер после очередной пьяной драки. Но в результате это привело его к принятию здорового образа жизни. Начатая еще во время учебы актерская карьера развивалась стремительно. Уже первые фильмы с его участием были замечены, а фильм «Безумный Макс» принес популярность и проложил дорогу в Голливуд. Гибсона снимали с удовольствием, даже несмотря на невыносимый характер и агрессивные выходки. Фильмы «Смертельное оружие», «Патриот», «Чего хотят женщины» принесли актеру мировую славу. После чего он добился признания еще и как режиссер, сняв фильмы «Апокалипта» и «Страсти Христовы». 31 год продлился брак Мэла Гибсона и Робин Мур, принесший им семерых детей. На сегодняшний день брак расторгнут. Кроме того, у актера есть общая дочь с певицей Оксаной Григорьевой. Право на воспитание этого ребенка было предметом скандальных судебных разбирательств.